Глава 46. Инесса приехала к семье. Яна еще спала, а вот я уже был готов. — Доброе утро, Демьян Олегович, — кивнула мне. — Доброе, заходи. Мы отправились в кухню, где помощница взялась за приготовление кофе. — Итак, — поставила турку на плиту, — вы намереваетесь полететь туда, откуда рискуете не вернуться, верно? — Верно, но я вернусь. Я просчитала все возможные исходы, и все они не в вашу пользу. Я тоже просчитал, не думай, что сидел сложа руки. Неужели нельзя отказаться? «Видишь ли», — заговорил Тише, — «я должен решить эту проблему, чтобы впредь подобных ситуаций не возникало. А сейчас давай оговорим некоторые моменты твоего здесь пребывания. я Яну я оставляю на тебя, вверяю тебе ее жизнь. В помощь вам останется моя личная охрана, они сами знаешь где». «Если я не выйду на связь через двое суток, отвезешь Яну в банк. Там ее встретит координатор и передаст деньги с документами. После этого вернешь ее домой, в Чехов. Там за ней присмотрит охрана, а вот ты покинешь город». «Почему? Разве мне что-то грозит? По-моему, я в состоянии о себе позаботиться». «Грозит, дорогая. Кураев». Услышав эту фамилию, Инесса еле заметно дернулась. «Он, как выяснилось, ходит в друзьях у нашего депутата». А мы оба помним, что ты ему сделала. И он не забыл». «Вот оно как», — печально ухмыльнулась. «Значит, будет жарко, если вы не вернетесь». Инесса проходила свидетелем по делу помощника Кураева. А еще она была женой Руслана и очень давно хотела вырваться из лап этого ублюдка с садистскими наклонностями. «Я ей помог, пообещал защиту в обмен на показания против своего мужа и его подельников». Она многое рассказала, передала важные документы, чего хватило, чтобы упечь приближенных подонка, но не его самого. Естественно, он понял, кто слил информацию, ибо в один прекрасный день, вернувшись домой, не обнаружил свою супругу. Наказать ее помешал я, придержав кое-какой компромат, который очень помог бы мне в суде, но тогда я бы не смог защитить Инессу». Этот компромат по сей день лежит в надежном месте, ждет своего часа. Кураев о нем знает и очень, очень мучается тем фактом, что все еще висит на крючке. В то же время его это сдерживает. В таком случае, — разлила кофе по чашкам, — смею предположить, что вся ореховая история — лишь предлог. Просто Руслан решил действовать. «Не исключено». «Я не верю в совпадение К тому же хорошо знаю Руслана. Поэтому и не понимаю, зачем вы целенаправленно лезете в капкан». «А я тебе объясню. У Орехова действительно есть проблема с братом. Тот отжал у него текстильную фабрику и не собирается возвращать. А у Кураева есть проблема со мной. Но Руслан знал, что развести меня будет сложновато. Тогда два друга сели и подводочку пораскинули мозгами. План придумали вполне годный. Более того, у них могло бы получиться, если бы в Испании не произошел конфуз». И да, я полечу в Индию, потому что подобные проблемы решаются исключительно силой физического воздействия. Что ж, тогда удачи. О Яне я позабочусь. Из дома без особой надобности не выходите. Здесь безопаснее всего. Однажды это должно было случиться. Враг, если он жив, обязательно напомнит о себе. Кураеву я в свое время основательно потрепал нервы. Еще и жену фактически забрал... Такое не прощается. Да что там, я бы тоже не простил. Спустя час спустилась Яна, вся заспанная и снова бледная, даже не представляю, каково ей. Доброе утро, Несса, улыбнулась ей. Привет, глянул на меня. Доброе утро, кивнула в ответ. Рада встрече. Взаимно. И очередной встревоженный взгляд на меня. Можно с тобой поговорить? Да, идём. Мы уединились в кабинете. Яна все молчала, не решалась заговорить, но потом все-таки собралась с духом. «Когда ты вернешься?» «Если все сложится удачно, послезавтра». «То место, куда ты едешь, там опасно? С тобой может что-нибудь случиться?» «Яна, мы, кажется, уже говорили об этом». «Плевать», — встала в позу моя дикарка. «Я не хочу жить с человеком, у которого тайн больше, чем пыли под диваном». «У меня нет пыли под диваном. Обожаю ее». «Ты меня понял». Пойми, причина не в недоверии. Я не хочу подвергать тебя ненужному риску. И что? Если однажды с тобой случится беда, я даже знать не буду, где ты и что произошло. Меня такая жизнь не устраивает. Вдруг прикрыла рот рукой, зажмурилась. Тошнит. На что она закивала? Тебе надо поесть. Мы не договорили. Договорили, Яна. Раз так я отказываюсь. От чего отказываешься? Это всего. От свадьбы, от совместной жизни. Верни меня домой и будь воскресным папой. Ух, разошлась. Подошел к ней, обнял. Если причины этого грозного спича в переживании за меня, то я искренне тронут. Ты не считаешь нужным делиться со мной. А я не прошу подробностей, я лишь хочу знать, куда ты едешь и когда ждать твоего возвращения. Ладно. Я полечу в Индию. Когда вернусь, уже сказал. Этого достаточно, чтобы ты успокоилась и не пугала меня таким страшным термином, как «воскресный папа». Недостаточно. «Давай так. Когда я вернусь, я тебе расскажу в подробностях о поездке. А пока слушайся Инессу и не порть себе нервы». Уж не знаю, удалось ли ее успокоить. Засранка ведь может попытаться сбежать, в этом она мастерица. Тут уж вся надежда на Инессу с охраной. Через два часа я отправился в аэропорт. И пока ехал, думал о своей бунтарке. Она лучом света ворвалась в мою темную жизнь, помогла узнать, какова настоящая любовь на вкус... Подарила смысл существования, встрепенула, но, увы, совмещать семью с моим нынешним образом жизни вряд ли получится. Правильно говорят, бывших бандитов не бывает, а я бандит, который когда-то был прокурором. В аэропорту ко мне присоединился юрист и группа быстрого реагирования, состоящая из пяти хорошо обученных бойцов. С ними я катаюсь по миру уже много лет, а в Чинай к нам примкнет еще одна команда из местных. За годы работы мне удалось побывать много где, можно смело сказать, что я исколесил чуть ли не весь мир, порою забрасывало в такую глушь, что самому становилось страшно. Но это позволило заиметь немало друзей, не все они при власти, далеко не все, но многие из них знакомы с теми, у кого эта власть есть». Вдруг телефон пиликнул сообщением. «Надо же». «Яна». «Надеюсь, ты вернешься». Коротко, но как емко. Эти три слова явно дались ей с большим трудом, но моя девочка все-таки написала. Тогда поспешил ответить. «Вернусь». «Уверен ли я в своем заявлении?» «Нет, не уверен. Всегда что-то может пойти не так». Тем более, эта поездка спланирована с одной единственной целью, чтобы я из нее не вернулся. Двенадцатичасовой перелет показался вечностью. Пересадки, ожидания и духота, вездесущая духота, а еще не проходящее, давящее в груди беспокойство за мою Яну. Но останься я дома, покажи этим тварям слабость и все». О спокойной жизни можно было бы забыть. Кураев спит и видит, как меня похоронить, иное его мало волнует, поэтому чем я дальше сейчас от Яны, тем лучше в первую очередь для нее. К тому же жесткий наезд требует жестких ответных мер. Когда-то я верил в справедливость, в воздаяние, но это было, кажется, в другой жизни. Справедливости нет. Слабый всегда будет страдать от сильного, сильный всегда будет нагибать слабого, а умный всегда будет иметь их обоих. Так вот я умный, и собираюсь хорошо так отыметь этих двух уродов. В международном аэропорту Ченнай нас встретило такси, видом напоминающее советскую буханку. Теперь путь лежал прямиком на текстильную фабрику Орехова-младшего. Как мне довелось узнать, он там днюет и ночует. Готовы к серьезному разговору? — окинул взором своих ребят. «Всегда готовы!» — кивнул командир группы. «Если делегации с цветами на подступах не будет, действуем по плану. По дороге, как и было оговорено, к нам присоединилась группа Тахмари. Этот парень в свое время служил в армии, но по состоянию здоровья уволился и вот занимается мелким пособничеством в криминальных разборках. Как-никак семью кормить надо». «Господин Стрельцов?» — пожал мне руку индус. рад видеть взаимно господин тахмари у вас все без изменений все как условились единственно на фабрике будет больше народа чем заявлено очевидно вас очень хотят видеть сверкнул белыми зубами ясно и насколько больше на отряд усмехнулся из шести наемников в таком случае перевел взгляд на командира действуем максимально тихо а я напомнила себе юрист. «Поедешь в гостиницу и будешь ждать меня там. Твои услуги в этот раз не понадобятся. Ты будешь действовать удаленно. Как именно, скажу позже. Я всегда стремлюсь к мирному и, главное, продуктивному решению конфликта, но не всегда это представляется возможным. Однако сегодня мне как никогда хочется войны. Не выношу зарвавшихся ублюдков».